Суворов непрестанно заботился о своих солдатах, видя в заботливости о них. Начальство — залог будущих подвигов. Вот выдержка из его замечательного приказа о наблюдении и здоровье. Первое. Питье, квас. Для него двойная посуда, чтобы не было молодого и перекислого. Если ж вода, то здоровая и несколько приправленная. Второе. Пища. Котлеты выложенные. Припасы здоровые, хлеб выпеченный, пища доварная, непереварная, неотстоянная, неподогретая, горячая, а для того, кто кашу не поспел, лишен ее на тот раз воздух. В теплое время отдыхать под тенью без обленения». Ночью в палатках укрываться, в холодную погоду, отнюдь бы в них сквозной ветер не был, через ротных фельдшеров довольный запас в артелях ботанических средств. От инженеров уроки умеренные, наистрожайше воспрещается во время и малейшего жара отнюдь никого ни в какую работу не употреблять под неупустительным взысканием. А для успеха, ежели необходимо, лучше начинать работу прежде рассвета и вечерний урок кончить хоть к ночи. Не мешает прибавить хотя нечто ночи, особливо светлый, но только уж в большой нужде. Как скоро работа окончена, то на завтрак нужно тотчас горячим кашом. Лагерных мест иметь до трех, в близости, и понедельно их переменять, содержать чистоту внутри и около них. В заботах о солдатах Суворов часто осматривал военные госпитали и беседовал с больными и ранеными. Этим он внушал к себе неограниченную любовь и доверие. Солдаты вообще обожали его, и не было такого подвига, на который не ринулись бы они по первому зову героя. В награду за беспримерный измаильский штурм Суворов получил сперва только чин подполковника гвардии и право, по своему усмотрению, наградить крестом святого Георгия Третьей степени одного из своих сподвижников. Суворов был обижен, тем более, что прочие участники знаменитого штурма были как бы забыты государыней, оставлены без всяких наград. Созвали военный совет решить, кого украсить прислом крестом. Было решено просить принять орден самого Суворова. «Помилуй Бог», — ответил Суворов, — «где же нам заслуживать этого? А вот, господа генералы и офицеры, я имею человека». «Так как действительно герой. Этот человек храбро написал мне бумагу идти на штурм, а я-то что? Я только подписал». С этими словами он надел крест на своего письмоводителя Ивана Ануфриевича Кульса. Государа, не узнав о выходке, героя много смеялась и щедро наградила как самого победителя, так и его доблестные войска. Суоро требовал точного и строгого соблюдения дисциплины, но вместе с тем был сам лично мягок и добр, иногда до слабости. Если ему представляли, чтобы он наказал виновного, Суворов отвечал, «Я не палач». Суворов гордился именем русского. Это видно из того, что каждый раз, когда кто-либо погрешал против должности, был ли то просто рядовой, офицер или генерал, он одинаково укорял их, «Ты не русский!» «Это не по-русски!» Если ж перед ним оправдывались, то он прибавлял, «Покажи на деле, что ты русский!» Суворов не выносил «Не могу» знайства, и требовал от подчиненных точных и быстрых ответов. Однажды он спросил одного из своих гренадеров, сколько будет отсюда до неба? Два суворовских перехода! быстро отвечал находчивый солдат. Суворов остался очень доволен таким ответом. Как уже было упомянуто, Суворов не выносил не могу знайства. Самый нелепый вопрос должен быть удовлетворен, хотя бы столь же нелепым ответом. Однажды ему был прислан ординарцем поручик н которого, разумеется, предупредили относительно злополучного «Не могу знать». Когда настал вечер, фельдмаршал вышел из палатки и стал рассматривать небо, а ординарец стоял тут же в ожидании какого-либо приказания. Вдруг Суворов обращается к ординарцу и спрашивает «Сколько звезд на небе?» Вопрос так озадачил ординарцы, что он, совершенно забыв преподанное ему наставление, растерянно ответил «Не могу знать». Суворов разгневался ужасно. «Не знай, сколько мне прислали!» — кричал он, скача на одной ножке.